4. Так и оказалось. У еще трех разбуженных роботов батареи накачки отказывались аккумулировать энергию, а стрелять с помощью только вырабатываемой реактором энергии невозможно. Для этого нужен мощный разряд. Запасных батарей на складе не оказалось, почему они также бы прокисли, как и те, что стояли уже в роботах. Также на складах не оказалось ничего из необходимого для замены, ни сальников, ни прокладок, ни масла и много чего прочего. Не доверяя спискам, проверили все лично, о но нет н е и ч г И неудивительно, — сказал Альварес, — ведь это лишь перевалочный пункт. Все необходимое было на основной ремонтной базе, которую Альянс сравнял с землей. При загрузке боекомплекта готовность к стрельбе показала только роторная пушка. Но опять же с т о л с я вопрос пригодности снарядов. — Что теперь? — спросил Декстер, когда они, наконец, почувствовав голод, сели в круг и открыли безвкусные сухпайки. Георг лихорадочно соображал, но ничего придумать просто не мог. Собственно, что тут можно придумать? Проверять батареи остальных роботов глупо. Как-то их ремонтировать — еще большая глупость. Да и времени нет, даже если бы они знали, как это делается. «Не остается ничего другого, как переосносить робота роторными пушками», — сказал Марк. «Итога 40 тысяч снарядов на одного робота, роботов четыре, получаем 164 тысячи. Делим на два робота-чужака. Получается, что каждому из них причитается по 80 тысяч снарядов. Неужели не хватит?» Цифры впечатляли. «Наверное, хватило бы, если бы мы были снайперами, и хотя бы половина боекомплекта угодила в цель, с к у с а л Альварес. А сколько снарядов мы сможем реально положить в мишень, тем более что они вряд ли станут стоять на месте и ждать, когда мы у них попадем?» «Они тоже будут стрелять в ответ?» «Нет, нам нужно что-то помощнее, туннельное орудие или гауссово пушка?» Георг доел свою порцию с у х п а й к а и запил водой из фляжки. Видимо, энергетическая ценность у продукта все же сохранилась, несмотря на потерю вкуса. Мозг получил свои килокалории, заработал активнее и родил идею. «Я вижу только одну возможность — получить энергию для наших пушек». Троица удивленно уставилась на него. «И какая же это возможность?» — п о с и л Альварес. «Протянуть за нашими роботами кабели, подключив в о л к о в к реакторам крабов». Все н е весело усмехнулись. «Идея сама по себе неплоха», — усмехнулся Георг. «Только мы будем...» Как на поводке. «Волки на поводке. Это уже не волки собаки», — засмеялся Марк. «Ладно, я себе шуток. Что у тебя за идея?» — посерьезнил Альварес. «Тем более, что кабеля все равно нет». «Скажу сразу, что моя идея базируется на умозрительном предположении, а вот верно оно или нет? Говори». «Начну издалека». «Роботы ч у ж а к о в если вы заметили, старые и побитые, несут на себе следы частого ремонта». «Согласен», — кинул Альварес и... Значит, у Чужакова должна быть своя мастерская по ремонту. Я думаю, она располагается в одном из шаттлов, или даже в обоих. И? По такому к р а з в и т и ю мысли уже Марк. И у Чужакова должны быть, как минимум, запасные батареи. Возможно, медленно кинул Альварес. Даже, скорее всего, так оно и есть. Значит, ты предлагаешь напасть на шаттлы, пока роботы в городе, и забрать батареи? Да. А как насчет разности стандартов? я все же надеюсь на унификацию подобного оборудования или возможность использования чужих комплектующих. Противникам во время войны ведь часто приходилось пользоваться отбитыми в бою запчастями друг друга, и уж батареи должны подходить. Как может логичнее предположить, что воюющие стороны, наоборот, старались сделать так, чтобы враг не смог воспользоваться их запасными частями, предположил Декстер. Но если это действительно так, то мы механики, в конце концов, или не механики, что-нибудь придумаем, «Механики», — улыбнулся Альварес, — «и ты прав, как-нибудь д да о подгоним. А то в и вовсе просто через кабели подключим. Выколупаем пару проводков из сети». «Это все хорошо. Но даже если там есть батареи, мы теряем эффект неожиданности», — напомнил Декстер. «Противник узнает о нас». «Да, но мы можем показать противнику только два наших робота», — предложил Марк. «А еще двух они ничего знать не будут». «Частичный эффект неожиданности», — сказал Альварес. Что ж, и на этой основе тоже можно разработать неплохой план, слов ли и наживца. н а Декстер прав. Все упирается в вопрос, есть и у чужаков запасные батареи и сколько их? 2 в три или четыре? Сколько требуется нам? Это мы можем узнать, только с х о д и л туда и п о с м о т р е л Лаконично, с напускным безразличием, сказал Георг. Что ж, этот план лучше, чем всякое отсутствие плана. Предлагаю исходить из него. Кто за? а л ь в а р у с первым поднял руку. Марк кивнул. За ним что-то нечленораздельное, но о д о б р и т е л ь н ы е по тону п р о з в у ч а л Декстер. «А ты что, против собственного плана?» — весело спросил Альварес у Георга. Георг с улыбкой поднял свою руку. «Отлично. Единогласно. Тогда идемте усиленно тренироваться в вождении роботов и, наконец, п о в е р и м работу роторной пушки, а точнее, годности ь снарядов. А то, может, снаряды действительно протухли, и, брать, эту бандуру вообще смысла нет. А вместо нее лучше поставить что-то другое».